«Алмазный мой венец!» Ему стукнуло восемьдесят. «Мы, группа сотрудников и членов редколлегии журнала «Юность», навестили Катаева в Переделкине», — вспоминал Розов. Один из гостей произнес тост в честь награждения писателя Орденом Дружбы Народов. Орден этот учрежден был незадолго до этого, и Катаев ответил на поздравление Благодарю вас. Действительно очень приятно. Этот орден еще не у всех есть. В 1978 году в шестом номере журнала «Новый мир» вышел алмазный мой венец, вызвавший огромный читательский интерес, сразу обросший шумом возмущения и до сих пор окруженный восхищением. Что может быть прекраснее художественной свободы, спрашивал Катаев он вспоминал об ушедших так сказать, бессмертных современниках живо, бесцеремонно весело, через дикие сценки именно дикие при чтении вспыхивает Мандельштамовский завет дикое мясо по-катаевски переиначенный на свежие фрукты это не роман «Роман — это компот. Я же предпочитаю есть фрукты свежими прямо с дерева, разумеется, выплевывая косточки, артистически закрученная карусель литературных звезд. Книга-поэма, богатая образами и красками, но и книга-игра. Может быть, поэтому она воспринимается так современно. Героев прикрывали лиричные «ники», Командор Маяковский, Будетлянин Хлебников, Королевич Есенин, Мулат Пастернак, Щелкунчик Мандельштам, Синеглазый Булгаков, Штабс-капитан Зощенко, Конармеец Бабель, Ключик Олеша, Колченогой Нарбут. Между прочим, исследователи практически ни разу не поймали автора, на явной неправде или преувеличениях. В финале, в некой заресничной стране, как бы в парижском парке Моуссо, повествователь обнаруживал своих друзей в виде ярко-белых и не отбрасывающих теней скульптур и, поняв, что остался один, вдруг сам начинал коченеть от звездного мороза вечности, переставая отбрасывать тень как вампир. Все произведение пронизано вампиризмом. Они умерли, а я нет, и теперь распоряжаюсь ими. Они не могут ему ответить, будто бы сказал со сцены Виктор Шкловский и заплакал. Кстати, чужие расковыченные стихи в прозе и чужие строчки в названиях повестей и романов, как принцип «Чем не вампиризм? Чужую поэзию я воспринимаю как свою и делаю в ней поправки», — пояснял Катаев, воспроизводя с ошибками даже Пушкина и оправдывая себя тем, что нужно пропускать все явления мира, в том числе и поэзию, через себя. Такой мемуар смутил и задел многих. Разгульная одновременно трагическая независимость, свободное и ироничное обращение с великими, самой смерти вопреки, демонстративная выборка зажигательных, что называется с перчиком историй, местами явно претендующих на сенсационность, все это вызвало обвинение в развязности, о микошонстве и даже подлости. Когда внучка, поступившая на журфак, принесла домой разговоры о том, что Валентин Петрович непочтителен с классиками, он объяснил просто. «Послушай, вот твоя подружка Ленка. Есть Дима, есть Ритка. Если бы я спросил тебя про них, что бы ты рассказала? Так вот, я про своих приятелей написал лишь самую малую талику того, что знаю». Сложности возникли уже в журнале. Заведующая отделом прозы Нового мира Диана Твекалян, та самая, что в журнале Москва щепетильно редактировала так и не прошедший Святой колодец, теперь просила глафреда Сергея Наровчатова убрать так называемые вольности и перехлёсты. Поэт Глафред к его чести не уступил, и по свидетельству Твекалян сказал ей следующее: "Это вам не автобиография. «Неутомительные мемуары, где все сведено с нынешней конъюнктурой?» «Все вроде бы ровно, правдиво, а на поверку вранье?» Катаев никому оценок не выставляет. «Он так воспринимает этих людей, до фантазирует, конечно. Может, и приукрашивает себя. Кому не хочется хоть немного подправить собственную жизнь? Он ничего вам не навязывает. Пожалуйста, не соглашайтесь, кто вам не велит». А колдовская красота уходящей уже призрачной жизни, у кого еще вы это прочтете? Это щемящее прощание и неизбежность, и счастье от самой жизни. Он художник. Глупо требовать от него какую-то документальность, достоверность. Он же не трактат пишет, не научное биографическое исследование. Он же Катая, в черт побери. Тавекалян вспоминала, что даже на крайность пошла и в одном месте настояла на изъятии слов. Показалось, что катая зло иронизирует над метафоричностью раннего Пастернака. Она снова и снова пыталась склонить Валентина Петровича, снять фразу, сделав выбор между долгом и красотой. Долгом, естественно, в ее понимании. Катаев в гневе махнул рукой, буркнул «Снимайте». «Сняла». Резензенты встретили алмазный венец и похвалами, в целом бледными, и ругательствами, энергичными. «Зависть и ревность», — говорит о реакции передовых кругов критик Владимир Новиков, «тогда в приличном обществе выразить симпатию Катаеву, стало совершенно недопустимо. «Алмазный мой венец вызвал, мягко говоря, недовольство прогрессивной интеллигенции», констатировал Анатолий Гладилин. «Удивительно, с какой страстью не могли простить Катаеву свободы именно те, кто претендовал на звание свободомыслящих? Справедливости ради опять доставалось слева и справа. Давид Самойлов делился с лидей Чуковской, попутно прикладывая и повесть Трифонова «Старик». Уж очень плохо написано. Прочитал я его «Алмазный венец». Это набор низкопробных сплетен, зависти, цинизма, восторга перед славой и сладкой жизнью, а завернуто все в такие обертки, что закачаешься. Петр Проскурин, писатель-почвенник, вопрошал с трибуны, «Как можно поднимать шум вокруг ничтожных произведений, отшлифованных до алмазного блеска, когда над всеми возвышается, как могучий снежный утес, фигура Шолохова?» Даже комплиментарный критик Вадим Баранов в «Литературной газете» 26 июля 1978 года. Не мог не укорить автора в аполитичности. Нарисованные им образы выиграли бы, если бы полнее отражали особенности идейной борьбы того времени, если бы в их индивидуальных голосах различимее слышался голос, вдохновлявший их эпохи. В вопросах литературы 1978 год, номер десятый, Катаева покусывал Кардин. Примечание. Эмиль Владимирович Кардин, 1921-2008 годы, литературный критик. Подписывался как в кардин Конец примечания. Поддается ли узде Катаевское воображение? Для Катаева ли роль хроникера, не старолетописца, Шлюзы открыты. Ничто не сдерживает поток пестрых сведений. Чем-то все же неуместно эта забава. Коробят прозвище. Картинки, подкрепляющие обиходные истины типа «слаб человек», «все люди, все человеки», портреты писателей в туфлях и в халате чаще всего потакают обывательским вкусом. В том же 1978 году В «Вечерней Одессе» сатирик семён Лившин отозвался пародией «Алмазный мой кроссворд». «Берег, море, белеет парус одинокой». Сейчас уже трудно припомнить, кто из нас придумал эту фразу «я» или «дуэлянт». Да и стоит ли, ведь позднее один из нас дописал к ней целую повесть. Другую – Надо сказать, призабавнейшую пародию мавизма Осень золотая в журнале Литературное обозрение за подписью псевдонимом Ветропов и одновременно в самом здатовском ленинградском журнале Сумма под своим именем выпустил Владимир Лакшин с действующими лицами Кучерявым, Пушкиным, Гусариком, Лермонтовым, Бородачом, Толстым и Экспеаром, Шекспиром. Душная, словно ресторанная, портьера, ночь спустилась над мыльниковым переулком. Гусарик, глядя поверх собеседника презрительным взглядом, впервые прочитал свои звонкие, немного фильетонные, ставшие потом известными строфы «Дух изгнания летел над грешной землей», и лучших дней воспоминания, и снова бой, полтавский бой, цитирую по памяти, не сверяя с книгой, так эти стихи запомнились мне, так они, по правде говоря, лучше звучат и больше напоминают людей, которых я забываю. Или оттуда же. С бородачом я сблизился случайно. «Меня болтало!» Меня болтало на площадке последнего вагона подмосковной грязно-зеленой электрички, когда я увидел на краю заплеванного шелухой перона старика в парусиновой толстовке с явно нечесанной сизой бородой и в лаптях на босу ногу. Я понял, что старик, кончавший тогда последний том войны и мира, хочет на попутных добраться в златокупольную Москву, Когда Бородач рассуждал о вечности, ковыряя вилкой рисовую котлетку, в нем самом сквозило что-то неуловимо провинциальное. Но особенно лихо высказалась эссеист Майя Каганская в памфлете «Время назад», опубликованном в третьем номере парижского синтаксиса за 1979 год. Ей показалось, что автор – при жизни втирающейся в царство прославленных мертвецов, отнесся к своим героям нарочито по-разному. Если Мандельштам сокращен до щелкунчика, Мулат не в цвет пастернаку, Бабеля не вмещает конармеец, то Командор — вытягивание во фронт перед старшим по званию Маяковским, а Королевич — нескончаемый поклон в сторону удавленника Есенина. «Алмазный мой венец, написан чужой кровью», — обличала Каганская. «Но разве Катаев убивал?» «Убивали другие. Чекисты, лагеря, так называемые чрезвычайки и тройки. От них не убережешься, тем более не убережешь. А при всем при том, каинова печать на Катаевском лбу проступает куда более явственно» чем алмазный нимф над его головой. Как иронизировал по поводу Филиппик Каганской уже в наши дни поэт Сергей Мнацаканян, суть обвинений в том, что Валентин Катаев не умер от болезни почек в 49 лет, не попал в лагеря, не покончил жизнь самоубийством, не был расстрелян в 1939-м, не был на худой конец арестован для профилактики году в 1946-м или принужден к нищей эмиграции, тогда бы с его обликом было бы все тип-топ. Главная вина Катаева в том, что он выжил. Добавлю, расстреляли бы молодого Валентина в 1920-м, и некого Каганской было бы обзывать Каином, К стольким нелегким судьбам прикоснулся писатель, а итог один – анекдот, утверждала критик Алла Латынина. Должна же быть какая-то иерархия ценностей изображаемого. Наконец, и некие моральные запреты на, так сказать, изображение. Уже в 2010 она признавала. «В свое время я писала об алмазном венце», и, на мой сегодняшний взгляд, та статья слишком прямолинейная и какая-то наивно-морализаторская. Яростно решил пробиться к правде и другой читатель Катаева, публицист Юрий Юшкин. Он затеял целое расследование по поводу алмазного венца, встретившись со сведесятилетним поэтом Василием Казиным, сын водопроводчика, Шкловским, Ольгой Суок, Тамарой Ивановой. Все они, разумеется, поминали Катаева недобрым словом. «Они помогли мне прийти к истине», — восклицал Юшкин с жаром Неофита. Он показал так называемую разоблачительную рукопись критику и искусствоведу Илье Зильберштейну, который, похвалив, направил его к ответсеку вопросов литературы Евгении Кацевой. Та прочла с интересом, отозвалась положительно, отозвались положительно и члены редколлегии, но все же последовал отказ. Не можем мы печатать такое против героя социалистического труда. Неправильно это будет понято. А такое было и впрямь круто для советского журнала. Юшкин выпустил свой специфичный текст уже в нулевые годы, Небольшим тиражом, и тональность его позволяет почувствовать накал страстей вокруг Катаевского произведения и понять, какими сплетнями свидетели обвинения одарили пытливого следователя. Юшкин изобличал в Катаеве белогвардейца. Это ему сыпной тиф помешал уехать навсегда во Францию вслед за Буниным. Катаевские характеристики. Недалеки от тех, которые давали Гиппиус, Мережковский и им подобные тем, кто после революции остался в России, обвинял и в аморалке. Свободный полет фантазии позволяет ему забыть всех своих жен, а надо было бы написать обо всех, начиная с первой и кончая последней, а заодно надо было бы написать о том, как бегала последняя жена, от его пьяных побоев в писательском доме номер 17 по Лаврушинскому переулку, скрываясь за первой открывшейся дверью. Подлинность же этого не вызывает сомнения, ибо об этом не рассказывала вдова Вселала Иванова Тамара Владимировна, в свое время бывшая женой Бабеля, которая не раз давала приют у себя в квартире 42-й, жене Катаева из квартиры 43 -й. И, конечно, главный криминал, так называемая раскованность и так называемая художественная свобода, позволили ему давать клички людям, оставившим большой след в русской литературе, позволили заниматься вымыслами и фальсификациями. Вручаюсь, что все здесь написанное чистейшая правда, и в то же время чистейшая фантазия, словно заранее насмешничал над Юшкиным и подобными ему дознавателями Катаев. И не будем больше возвращаться к этому вопросу, так как все равно мы не поймем друг друга. В девятом номере «Дружбы народов» за 1979 год в статье «Несвятой колодец» Критик Наталья Крымова, жена режиссера Анатолия Эфроса, писала, что эпатаж пронизал произведение насквозь. И вообще, смутил ее человек, который не устает заверять нас, что подавляющее большинство поэтов его города выросли из литературы западной, в то время как он с малых лет был исключительно привержен поэзии Кольцова, Никитина, удручила ее множество безнравственных метафор, например, как бы смазанное жиром лунообразное лицо со скептической еврейской улыбкой. Критик скорбно осуждающе уточняла, тот, у кого было такое лицо, впоследствии погиб вместе со своей больной мамой в фашистском концлагере. Как будто Катаев виноват в этой судьбе, И теперь вводится запрет на изображение всех с трагической судьбой. Речь о поэте семёне Кесельмане. Как показали изыскания Олега Лекманова и Марии Котовой, он умер своей смертью до войны, а мать его скончалась не позднее самого начала 1930-х годов. Крымовой в том же номере возражала литературовед Евгения Кнеповича. Катаев для меня бесспорно утвердил свое право не быть сладко-провинциально-сентиментальным и деликатным, говорить о любимом словами простыми и грубыми, сочетая в его одухотворении непочтительность с высокой и холодной любовью. Интервью с осуждением алмазного венца дал Юрмальской газете «Отдыхавший на Рижском взморье» Вениамин Камерин. Загробное стихотворение, ходившее по Москве, как бы от лица Бунина, приводит литератор Эрлена Лурье. «Милый Валя, вы меня проститель, что из гроба обращаюсь к вам? Я б не стал, когда б меня спаситель к своему престолу не призвал. Он сказал, сей старец нечестивый, Прежде был твой робкой ученик. Разберись-ка с этим гнусным чтивом и иск ему, как следует, вчини. Заканчивалось оно так. Ну, суди вас Бог. Прощайте, Валя. С грустью вспоминаю о былом. Прежде горячо любимый вами академик с золотым пером. Помню, пришли к отцу в гости, адамович и гранин вспоминал александр нилин и гранин с места в карьер стал ругать недавно опубликованный алмазный войвенец моя матушка не умела брать инициативу в разговорах тем более при таких знаменитых и прогрессивных на расхват людях адамович с граниным после гостей шли прямиком на премьеру к любимому натаганку но из ей всегда чувство справедливости, сказала все-таки, но написано очень хорошо. — А разве это главное? — очень строго сказал ей Гранин. — А что главнее? — Данила Исаныч, если вы работаете писателем. По словам литератора Василия Суботина, в Доме творчества в Переделкине невозможно было сидеть за столом Такой стоял возмущенный гул. Какой гад этот Катаев! Притом многие негодовавшие даже не читали повесть, а боялись не совпасть с так называемым «общим мнением». По наблюдению Субботина, Катаев, выходя из калитки своей дачи, смотрел сначала в одну сторону аллеи, потом в другую, и если никого не было, шел гулять. Как уже упоминалось, Серафима Суок, «Дружочек», прочитав произведение, плакала. Ее муж Виктор Шкловский, какой-то пошляк, хотел пойти к автору бить морду, но она его удержала. Мордобой заменила сочиненная им эпиграмма. «Из десяти венцов терновых он сплел алмазный свой венец и очутился гений новый». «Завистник старый и подлец». Менее известную и более злую эпиграмму приводил Юшкин. Черт возможности такой не упустил. Смердякова с Свидригайловым скрестил. В новом мире весь читающий народ обнаружил потрясающий приплод. Камни подлинно алмазного венца оказались в грязных лапах подлеца. Шкловский не был одинок в желании без затей разобраться с Катаевым. Жена Каверина, Лидия Тынянова, говорила, «Я удивляюсь, почему Таня и Костя Есенины, дети поэта и Зинаиды Райх, не набьют Катаеву морду?» Вениамин Смехов рассказал мне, будто знаменитый актер Игорь Ильинский Он, между прочим, сыграл в вышедшей на экраны в 1956 году цветной кинокомедии «Безумный день» по Катаевской пьесе «День отдыха», разъяренный прочитанным, а может, кем-то накрученный, поехал в Переделкино, чтобы врезать по мордасям давнему приятелю. Прочухав неладное, хозяин не впустил его, и тогда 77-летний Игорь Владимирович помчался по дверь 81-летнему Валентину Петровичу. Вот она, плата за художественную свободу. Нелегок оказался венец».